Глава 52. -я. Формазонские деньги. Но недолго и была радость Верисова. Где и как найти ему поручителя? Да и кто захочет брать на свою шею такую обузу? Верисов очень хорошо знал, что масса нашего общества весьма склонна смотреть с дурным предубеждением на человека, сидевшего в тюрьме, не разбирая, виновен ли он или невинен. Одно слово в тюрьме был и Баста. Этого уже довольно для составления известного приговора. Да и кроме того, ему решительно некому было обратиться. Теперь он начинал чувствовать себя одиноким более чем когда-либо, более чем в тюрьме. Там у него была хоть одна крепкая надёжная душа человеческая, был честный друг и товарищ Рамзе. А на воле что ему оставалось? И всё ж таки, хоть и бессознательно, а почему-то хотелось на волю. Грустно сидел он в арестанском ящике, называемом тюремным фургоном, который имеет назначение возить заключённых из тюрьмы и обратно на наследстве, суд и к экзекуции. Против него помещался гречка, а обок с ними ещё два арестанта. Ну, малец, ты меня прости, что я о маленько того поприпёр тебя, откровенно обратился он к Верисову. Я ж за то и выпутал. А ты не гневись. Что ж делать? Так уж случилось, Линия. Я не сержусь, господь с тобою, кротко и просто ответил Верисов. Ну и спасибо. На нашего брата ведь что сердится, что не сердится? Сердит, да не селён, говорится. А по мне, хоть и селён, всё равно наплевать. А ты, друг, лучше вот что скажи. Тебя на пороге отпущают. Да, на пороге. А батька-то слышно отказался. Верисову не хотелось распространяться насчёт отца, и поэтому в ответ он только коротко кивнул головою. Ну, значит, надо нанять поручителя, заметил Гречка. Как это нанять? спросил его Верисов. Ах, ты простота простецкая, обнакновенна как, подсмехнулся тот. Так всегда промеж нас творится за деньги. Да где же его взять-то? Я никого не знаю. А зачем тебе и знать? Это вовсе не требуется. Дай полтину в зубы приставнику или подчаску, он тебе всё эту штуку мигом и обворганит. Да коли поручитель-то меня не знает, возразил Верисов. Да и не к чему ему знать, это уж такая ихняя практика. С того только и хлеб жуют. Девид, да много, пожалуй, заплатить придётся. Презрительно свистнул Гречка, махнув рукой. За три солковых кого хош возьмёт, хоть самого Ланцова, а не то сам Ванька Каин из гроба восстань и от того не откажется. Ланцов, известный рестант, многократный убийца. Нет, уж видно, в тюрьме придется досиживать, вздохнул Вересов после грустного раздумья. Зачем в тюрьме? Изумленно спросил его Гречка. Алюша нас ударушка так полюбила себе. Где полюбиться? Денег нет, признался Вересов. Э, вон она. Только ты всего. Деньги отыщем, деньги. Дел на житоем, утешил Гречка. Да хоть я пожалуй дам тебе. Три с половиной куда ни шло. Больше не проси, потому не дам. Больно жирно будет, а три я-то могу, значит, только чтоб на выкуп хватило. Велицев поглядел на него с немалым недоумением. Его изумлял этот порыв великодушие в человеке, который принес ему столько зла и несчастий. Но к таким порывам иногда весьма бывают склонны непосредственные и, что казалось бы, очень странным глубоко и грубо испорченные натуры. В злодее цивилизованным и утонченным не сравнено труднее отыскать признаки сердца и совести, чем в злодее грубом, простом и необразованном. Первый часто совсем теряет эти нравственные свойства, тогда как второй более бывает способен сохранить искру чего-то человеческого под грубой корой разврата и преступления. В непосредственном человеке чаще пробуждается и непосредственное человеческое чувство, таковы, по крайней мере, выводы из тех фактов, которые мне лично доводилось наблюдать в людях этого рода. И понятно, почему оно так бывает. Простой непосредственный человек делается жертвой преступления по большей части из-за истраяких побуждений, либо это несчастная психиатрически врождённая склонность, либо негаданный, недуманный прежде страстный порыв, либо же наконец экономические и социальные условия жизни и быта. Эти последние к несчастью служат наиболее частой, почти общей, характеристической причиной преступлений для задавленного, бедного и необразованного класса. Стало быть, Если гнет до да голод заставляют человека становиться преступным, то по удалении той или другой причины он бывает более чем цивилизованный, утонченный негодяй и способен к порывистым возвратам хорошего человеческого чувства. Что же касается до негодяев цивилизованных, то читатель в течение нашего длинного рассказа, вероятно, мог уже уяснить себе. Какие именно пружины чаще всего являются тут двигателем преступлений? Да и сам их характер-то преступления тут уж совсем иной, противоположный нищете и голоду. День клонился к вечеру, и на татебном отделении не ждали экстренных посещений какого-либо начальства. Поэтому камеры не были замкнуты, и арестанты свободно могли переходить из одной в другую в гости к товарищам, посидеть до да покаяка, час-другой до вечерней поверки. Осип Гречка явился в камеру, где содержался Верисов, и направился прямо к нему. Вот тебе 3 1/2, считай верно ли? сказал он, подавая три стертые бумажки вместе с крупными медиками. Вересов стоял в замешательстве. Ему не хотелось принять деньги, напоминавшие что-то вроде подаяния. Да ну бери же что ли, не жгутся. Грубо сунул тот ему в руку. Да что? То ты мне это Христа ради, что ли? Тихо возразил он с мужчонком голосом. Зачем Христа ради? По товарищество, объяснил Гречка. Сочтёмся как-нибудь. Разбогатеешь, отдашь, а не отдашь, так и сам, не спросясь, возьму темной ночью, да ещё с проценты. И так ли, ребята? Так-то так, так согласился Жиган. Да только что, что у тебя шальные деньги, что ли? Шальные не шальные. а даром нажитые в трынку оно мне выстукал верно шальные что непут накидаешь продолжал дрожен лучше б пле порцию угощенья на товариство выставил ну шпутно ль непутно ль про то наше знатьё оборвал его гречка это я мальцу в займы по руку ему надо нанять А, ну это статья иная, а то всё ж над полагать деньги это у тебя, брат, фармазонские. Какие? Недоверчиво прищурился Гречка на Жыгана. Фармазонские? Это что ж такое значит? А ты не знал, поддразнил его дрожано. Эх вы, а ещё матёрами, ворами, убийцами туда же похваляются. Не слыхали? Неохотно и отчасти смущенно сознался Гречка, искоса как-то глядячий в землю. Ему было досадно и на то, что Жиган при всех пристыдил его, и на то, что не знает, какая мол эта штука, фармазонские деньги. А любопытно бы доведаться. А ты расскажи, коль знаешь, предложил он Дрожину. А что, даже за сказ? Даром не стану. Чего тебе дать? Шишку еловую, что ли? Ты, коль значит стар человек есть и притом жиган, так ты молодым-то в пучении это скажи. Даром не стану, подтвердил Дрожин. Но, верно, и сам не знаешь. Есть мол звон до да невесть, где он. Слыхал, значит, что бывают какие-то формазонские, а какие такие, про то неизвестные. Это замечание. Вот стрикнул старого жигана, который везде и во всём любил пощеголять своей опытностью и бывалостью. А он врёт же, вот пёсий огрызок окарился он на гречку, видней в самом деле учить вашего брата приходится. "Это вот какие деньги", начал он, окинув глазами всю камеру. "Колестанье ж ты на них, что покупать, а ли кому отдавать?" гони сами с собою, значит, опять к тебе же в машно вернуться. И скоро вернуться, с живым любопытством перебил Гречка. Сразу же, как только отдашь, и моргнуть не успеешь, а они уж у тебя лежат, потому сила в них нечистая. И раздобыться именем никак иначе невозможно, как только через тяжкое преступление. Надо либо младенца убить, либо над мёртвым, над покойником, значит, надругаться и ограбить его, либо святотатство какое ни на есть сделать, тогда только человек достоин будет. А иначе никак невозможно, спросил его Гречка. Невозможно, с видом авторитета ответил Дрожен. И добыть их все пути заказаны. а кроме двух либо убить того человек, который владеет ими, либо через нечистую силу. Хм. Штук мудрёная, раздумался гречка. Вот кое-им манерам сказывают, раздобылс ими один гигант советайный. Продолжал меж тем старый дрожен. Есть такая книга древняя, и писание в этой самой книге от халдейских мудрецов. запечатана она семью печатями чёрными и прозвие ей положено от Гога и Магога Сивила египетская так и прозывается и есть на Белом море камень Алатырь и под этот самый камень Алатырь заложил книгу ту император Пётр I как заложил так и зарок положил чтоб никто то книгу ту Севиллу египетскую не достал, а достанет ее разбойщик разбойщетской сын, который во младенческой утробе руки своей покровянет и крови той напьется, и тот разбойщик разбойщетской сын будет и книгой той во век свой владеть. Вот гигант-то прослышал про эту статью. Продрал он с Палестины за бугор нах до да на Белое море и нашёл тот самый камень Алатырь. А на камне видит младенец сидит и ножик с обоском в ручк это держит. Жиган взял от него этот ножик, и как было по закону заказано прапороу ему младенческую утробу, руки окровянил и крови напился. Тут перед ним и камень Алатырь с места сдвинулся, как сдвинулся, так ему книга и обозначилась. И вычитал он там писание насчёт фармазонских денег, как то есть раздобыться ими, рецепто, значит, такая приложена. Он так и сделал. Пошёл на торжище и купил гусака. Что запросили за птицу, то сразу и дал безторгу. принёс гусака этого домой, печку распря, жарко затопил и крепко давнул его за шею. Тот и задохся у него под рукой. Не ощипляя, не обчистя, метнул его в печку-то и стал жарить, а в книге обозначено, чтобы жарить гусака до полуночи. Вот в самую полночь достал он это жарево смердячее из печи колёной и вышел с ним в поле на развал четырёх путей. Сам стоит, а сам кричит: "Продаётся гусак продажный, цена рубль за пропажный". Смотрит по всем четырём путям, от востока и от запада, от моря и от гор, идут к нему спешно четыре япишки. Четыре Фёпа один да волгривну, другой алтын, третий полтину, а четвёртый рубль. Страшно Жыган устала хоть сквозь землю провалиться, так в полубы, а сам одначе же помнит, что в книге прописано: "Вэвда камрази мол, будь твёрд человече, а не будешь твёрд, сила нечистая задушит тебя, как ты гусака задушил". Он и выдержал, значит, крафтер свой. Отдал Жарева за рубль и пошёл домой, не оглянувшись и слова единого не промолвя. А не чистой силе, значит, хочется рубль-то вернуть, а Наи кричит ему вдогонку: "Продавал гусака живого, а продал мёртвого! Зачем, значит, чёрта на дул?" А Жиган знал всё это потому, оно так в книге Севилли прописано. И пришёл домой целы невредим, а рубль этот всю жизнь его продовольствовал. Так вот таким-то манером добываются эти фармазонские деньги, либо через гуся жареного, либо, коли уж ты знаешь, у кого они есть, то через тяжкое преступление. С авторитетной поучительностью заключил дрожен.